Станция Рыбацкая, хоть и была частью местного метрополитена, однако являлась наземной. Поезд не тронулся с места три года назад из-за электромагнитного импульса. А Немного погодя пришла ударная волна, которая вышибла стекла станции и повалила торговые лотки. Это была первая волна, вызванная ударом по Пулковскому аэропорту. Ракета попала точно в цель, и взрыв испепелил аэропорт сжёг дотла московский административный район и посёлок Шушары. Ударная волна снесла южную теплоэлектроцентраль и дошла до станции, уже ослабленной лесопарковой территорией и промзоной. Тем не менее, она потрепала строения в районе тупика Ильича, хоть и не разрушила их до основания. С другой стороны, от железной дороги разрушений было чуть меньше, и больше там пострадали здания от пожаров и мародёров нежели от ударных волн ядерных взрывов. Родька сидела на крыше и смотрела в маленький театральный бинокль, прижимая к себе левой рукой огромного оранжевого плюшевого зайца. Вон, у дальнего края крыши станции в раскладном кресле сидит шум. Сегодня он часовой. Вон его бритый затылок, виднеющийся из-под черной обтягивающей лысину шапки. Правая рука шума безвольно свисала. Рядом стояла бутылка мартини. Полчаса назад он в последний раз поднёс её ко рту. Сейчас он, видимо, уже уснул. «За твоей спиной, как за каменной стеной…» вздохнула Родька в адрес шума и небрежно потрепала зайца за грязное правое ухо, которое грозило вскоре оторваться. Она стала медленно поворачивать голову, осматривая мрачные руины и уцелевшие, но заброшенные строения промзоны. Где-то скрипели педали и давно не смазанная цепь велосипеда. Она взглянула в ту сторону. Кажется, в направлении улицы Юнатов катит на своем, найденном где-то среди заброшенных жилых домов, велосипеде Саныч. Куда и зачем? Вроде никто из их маленькой группы не горит желанием соваться в город днем, когда больше шансов нарваться на таких же, имевших несчастье выжить» но более мерзких в плане своей жизненной позиции. Так куда намылился злобный Саныч? Может, он сам устраивает охоту на людей и напеги на их убежище? Да нет. Нет у них никакого оружия, кроме стальных арматур и кухонных ножей, которые Саныч наточил и нацарапал на рукоятке имя каждого из их группы, чтобы у каждого было чем отбиваться, если что. Такой нож был даже у неё. Да нет... Саныч старый и злой, большой и крепкий. Но едва ли он будет нападать на кого-то и грабить их. Но куда-то ведь он катит на своём скрипучем велосипеде. «Что скажешь, Кенни?» Вздохнув, спросила Родька у кролика. «Куда это он?» Кенни, конечно, молчал. Он всегда молчал. Проклятый плюшевый ублюдок с ухом, который скоро оторвётся ко всем чертям. «Молчишь?» Покачала она головой. но «Ну молчи, говнюк, молчи!» Родька проводила взглядом удаляющегося Саныча, посмотрела на дрыхнувшего с шума, расплющенного выпитым мартине. Прикрыла глаза и прислушалась к воющему в крохотных разбитых окнах ветру под потолком станции «Рыбацкая», на крыше которого она находилась. «Как же, чёрт возьми, одиноко!» «Да что же ты молчишь, сука!» Вскрикнула вдруг она и стала с стервенением молотить кулаками по плюшевому кролику. Тот завалился на спину, устремив равнодушный пластмассовый взгляд в пасмурное небо. Родька вскочила и пнула его ногой со всей силы. Кролик заскользил по влажной от утренней мороси крыше и полетел вниз». Девочка подбежала к краю крыши и посмотрела на жалко валяющегося в больном и скупом на листья кустарнике оранжевого зайца. «Зря, наверное, так». Она смотрела вниз, не зная, что ей теперь чувствовать – жалость или равнодушие. «О боже мой, они убили кени вздохнула она, пожав плечами. Затем, после недолгой паузы, добавила «Сволчи!» Родька прошла по крыше, взглянула на шума. Тот храпел и причмокивал. Она поморщилась и завязал ему между собой белые и грязные шнурки его тяжелых черных ботинок. Затем усмехнулась и направилась к лестнице, ведущей вниз. На землю, по которой три года назад прокатилась мировая ядерная война.